«Вена. 11-12 марта. 4 часа утра. Произошло самое худшее. Шушинга нет. Есть нацисты. Рейхсвер вторгается в Австрию. Гитлер нарушил тюжину торжественных обещаний, обетов, договоров. И Австрии конец. Прекрасной, трагической цивилизованной Австрии. Кончилось». Скоропостижно скончалась. Сегодня днем. Уснуть невозможно, поэтому буду писать. Должен что-то писать. Нацисты не разрешат мне выйти в эфир, и я сижу сейчас над самым большим репортажем в моей жизни. Радиопередатчик здесь только у меня. Макс Джордан из NBC, мой единственный конкурент, еще не приехал. Однако вещать я не могу. Нацисты глушили меня всю ночь. Я спорил... Жаловался, боролся. Час назад они выгнали меня штыками. Начну с самого начала этого кошмарного дня, если смогу. Выглянуло солнце, и в воздухе ощущалась весна, когда мой поезд в 8 утра подошел к южному вокзалу. У меня было отличное настроение. Проезжая по Плесельгассе, я заметил, что улицы замусорены бумагой. Сверху два самолета разбрасывали листовки. «Что это?» – спросил его таксиста. «Плебисцит». «Какой плебисцит?» «Который назначил Шушенг». «Он не доверял мне и больше ничего не сказал». «Озадаченный, я поднялся по лестнице в нашу квартиру», спросил у служанки. Она принесла стопку газет за последние три дня. За завтраком я набросился на новости. Ночью в среду, 9 марта, Шушинг, выступая в Инсбруке, неожиданно назначил плебисцит. На это воскресенье. «Вопрос». Вы за независимую, дружественную, христианскую, германскую, объединенную Австрию, да или нет? Позавтраков я заторопился в больницу. Тест чувствовал себя не очень хорошо. Хуже того, доктор опасался возникновения флебита в левой ноге. Тромба. Одно страшнее другого. Я пробыл у нее часа два, пока она не задремала. Около одиннадцати поймал такси и поехал в кафе Шварценберг на Шварценбергплац узнать, что происходит. Там сидели Фоудор, Тайлор и несколько австрийских журналистов. Они были в некотором напряжении, но полны надежд. Они считали, что плебисцит пройдет мирно, и Шушинг при поддержке рабочих выиграет без всяких усилий. Это сдержит Гитлера на какое-то время. Мне стало легче. Кто-то включил радио. Диктор читал официальное объявление о призыве лиц 1915 года на срочную службу. «Мы решили, что это просто для того, чтобы обеспечить проведение голосования». Одного из австрийцев позвали к телефону. Вернувшись, он сказал что-то о нацистах, только что побивших окна в представительствах монархистов на Штефанплац. Сейчас вспоминаю, что неизвестно почему все засмеялись. «Я думал позвонить полковнику Вольфу, с которым вел переговоры по поводу радиопередачи с ото Габсбургом, но не позвонил». Незадолго до четырех отправился в больницу, чтобы узнать, не лучше ли ТЭС. Пересекая Карлсплатт, чтобы попасть в метро, был остановлен толпой примерно из тысячи человек. Это были нацисты, и все выглядело немного комично. Один-единственный полицейский кричал на них и яростно жестикулировал. И они отступили. «Если это все, на что способны нацисты, то Шушин легко победит», – подумал я. «И он вооружает рабочих. Уж они-то позаботятся о нацистских бандитах». И поспешил к поезду. Около шести, возвращаясь из больницы, я вынырнул из метро на Карлсплац. Что произошло? Кое-что. Пока я понял это, меня несло в толпе истерично орущих нацистов мимо кольца, мимо оперы, вверх по Кертнерштрассе к германскому «туристическому» в кавычках бюро, которое уже несколько месяцев служило нацистам храмом, и на нем висел украшенный цветами портрет Гитлера. Эти лица. Я видел такие раньше в Нюрнберге. Глаза фанатиков. Широко разинутые рты. Истерия. И сейчас они кричали, как сектанты-изуверы. Зик хайль, зиг хайль, зиг хайль. Хайль Гитлер, хайль Гитлер, хайль Гитлер. Шушинга повесить, Шушинга повесить, Шушинга повесить. Один народ, один рейх, один фюрер. А полицейские? Они смотрели на это, широко улыбаясь. Что же произошло? Я все еще был в неведении. Прокричал свой вопрос в уши троих или четверых, втиснувшихся передо мной. Не отвечают, не могут расслышать. Наконец, одна женщина средних лет, кажется, поняла меня. «Плебисцит отменен!» – прокричала она. Больше выяснять было нечего. Это означало конец Австрии. Я выбрался из толпы кружащихся дервишей и пошел вниз по кольцу к отелю «Бристоль». «Тейлор был там. Он представил меня своей жене в Рене, приятной брюнетке интеллигентного вида, которая только что приехала. Подтвердил новости. Сказал, что об этом объявили час назад по радио. Мы поехали на такси в американское консульство. Джон Уилли стоял у стола, постукивая своим неимомерно длинным мундштуком со странной улыбкой на лице. Улыбка человека, который только что потерпел поражение и знает это». «Все кончено», – произнес он тихо. «Был ультиматум из Берлина. Никакого плебисцита, иначе войдет германская армия». Шушинг капитулировал. «Все остальное вы услышите вскоре по радио, не уходите». Я отправился заказывать разговор с Марроу, который находился в Варшаве. Выйдя из консульства, наткнулся на Гедди, сильно взволнованного. Дома, пока я заказывал разговор с Эдом, по радио нежно наигрывали венский вальс». Было мерзко от того, что он звучал. Внезапно музыка прервалась. «Внимание! Внимание!» – произнес голос диктора. «Через несколько минут вы услышите важное сообщение». Затем тиканье метронома – отличительный знак пустоты. Он сводит с ума. Тик. Тик. Тик. Тик. Я убавил звук. Затем голос Шушинга. Я узнал его. Без всякого вступления. Сегодняшний день поставил нас в трагическое очевидное положение. Я должен подробно изложить моим соотечественникам австрийцам события этого дня. Сегодня правительство Германии вручило президенту Микласу ультиматум, приказывающий ему в короткий срок объявить канцлером лицо, назначенное правительством Германии, и сформировать кабинет министров в соответствии с указаниями правительства Германии. В противном случае в Австрию войдут германские войска. Я объявил всему миру, что распространенные в Германиях сообщения о беспорядках, устроенных рабочими, льющихся потоках крови и выходе из ситуации из-под контроля австрийского правительства есть ложь от А до Я. Президент Миклас попросил меня сказать народу Австрии, что мы уступаем силе, потому что не готовы даже в такой страшной ситуации проливать кровь. Мы решили отдать приказ войскам не оказывать сопротивления. Поэтому я прощаюсь с австрийцами с немецкой молитвой, идущей из самого сердца: Боже, храни Австрию. К концу речи чувствуется, что голос его вот-вот сорвется, что раздаст рыдание. но он все-таки сдерживает слезы. Секунда молчания, а затем звучит со старой пластинки национальный гимн. Эта мелодия Deutschland über alles только в оригинальной и слегка отличной от первоначальной версии, написанной Гайдном. Вот и все. Это конец. Остаток вечера. Чуть позже скрипучий голос Иуды. Что-то говорит доктор Зайсенквард. Говорит, что он считает себя ответственным за приказ, говорит, что австрийская армия не будет оказывать сопротивления. О вторжении Германии мы слышим впервые. Шушинг говорит, что ультиматум требует капитуляции в противном случае вторжения. Теперь Гитлер даже нарушил условия своего собственного ультиматума. Не могу застать Ада в Варшаве. В отеле все время отвечают, что его нет. Еще рано. Позвонил на австрийское радиовещание по поводу моей передачи. Никто не отвечает. Пошел в центр города. На Карлсплац огромная толпа. Кто-то громко произносит речь со ступени Карлскирхе. «Гесс и Беркель!» – шепчет стоящий рядом штурмовик. ты его форму несет нафталином. «Гесс и Беркель!» – это они там. «Но мне не удается подойти ближе, чтобы посмотреть».